Вече если бы душа, воображая несуществующие вещи, находящиеся на лице вместе с тем знала, что эти вещи на самом деле не существуют, то такое сило воображения она считала бы, конечно, совершенством своей природы, а не недостатком. В особенности, если бы такая способность воображения зависела от одной только её природы, то есть по определению седьмому долабы свободный. Теорема 18. Если телесное тело подверглось однажды действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа воображает в последствии одно из них, той чесбыт, вспоминает и о других. Доказательство. Душа воображает какое-либо тело по той причине, те следы, оставленные внешним телом, действуют на человеческое тело и располагают его точно таким же образом, как в то время, когда некоторые части его подвергались действию со стороны самого внешнего тела. Но по предположению, тело находилось тогда в таком состоянии, что душа воображала сразу два тела. Следовательно, и теперь она будет воображать сразу два тела. И если вообразит одно из них, то тот же же вспомнит и о другом».